Нотариус собрался было отвечать, как в красную гостиную вошла Вивзофея, сопровождаемая двумя новыми посетителями, следовавшими один за другим на небольшом расстоянии. Один из них был Феринджи. При виде его Самуэль подошел к нему и спросил. «Кто вы такой, сударь?» принц Джальма!» Недавно прибыл из Индии для того, чтобы быть сегодня здесь. Как ему и предписывала надпись на медали, которую он носил на шее. А, и он тоже силы небесные. И он наследник. Действительно, во время нашего плавания с Азорских островов принц говорил мне, что его мать была француженкой. Но он, конечно, считал нужным скрыть от меня цель своего путешествия. Это понятно. Этот молодой индус – образец мужества и благородства. Где же он теперь? Я расстался с принцем вечером вчера. Он сказал мне, что хотя весьма важное дело призывает его сюда, но, может быть, ему придется пожертвовать им, ввиду других, более важных обстоятельств. Утром, когда я к нему явился, мне сказали, что он уже ушел. Душитель умолчал о ловушке, в которую он вчера попал. Об интригах Родена против принца, видимо, желая выслужиться перед секретарем и получить награду за молчание. «Очень жаль, что этот наследник не явился. Теперь его права на огромное наследство пропали». А -а -а, так дело шло о громадном наследстве!» Душитель выразительно посмотрел в сторону Родена, но тот... Благоразумно отвернулся В эту самую минуту подошел второй посетитель Это был отец маршала Симона Как? Вы здесь? Какими судьбами, господин Симон? О, привет, брат кузнец Я здесь по поручению господина Горди. Он в отъезде Но ему здесь надо было быть в двенадцать часов дня. В двенадцать часов? Как? Он тоже наследник? Ох, ну -ка, как ты побледнел, мой мальчик. Что с тобой? Что здесь вообще происходит? В чем дело? Дело в том, что здесь только что ограбили ваших внучек. Я привез их из самого сердца Сибири, и... Вы? Да. Значит, вы... Да, я Дагобер. Вы Дагобер. Да, я... Самый преданный друг моего сына. Да. Вы, кажется, говорили о моих внучках? Да. У вашего сына родились дочери-близнецы. Где же они? Да в, в монастыре, благодаря стараниям вот этого господа который, к тому же, лишил их прав на наследство. Какого человека? Да вот, маркиза де Гриньи. Смертельного врага моего сына. И моего тоже. Но а -а -а. более того, господин Горди тоже лишен прав на наследство. Что ты говоришь? Но, впрочем, господин Гордей не думал, что это так важно, и уехал к другу, нуждающемуся в помощи. Господи, как же это все несправедливо! Но хватит! Мне надоела ваша клевета и ваши сопли! Надеюсь, господин нотариус, вы будете действовать согласно завещанию и букве закона И открытие новых наследников никак не повлияет на ваше решение По долгу чести и верного исполнителя воли Мариуса Дели Непона, А также в связи с дарственной его наследника Объявляю вас единственным наследником состояния И да простит вас Бог Дагобер и Агриколь были поражены словами нотариуса Они поняли, что придется оставить теперь всякую надежду Габриэль страдал больше всех О, Боже! Неужели ты не смилуешься над нами? Твое небесное правосудие не может потерпеть такого беззакония Смотрите! Смотрите, что это?